Некоторое время мы ехали в полном молчании. На улице начинало темнеть, немного раньше обычного, наверное, потому что снова стал накрапывать дождик. Уставшая Ирина задремала под мягкий ход машины, шелест шин и шорох дождя за окном. Я старалась не шуметь, чтобы лишний раз не тревожить сон подруги. Через некоторое время я стала испытывать затруднения с навигацией. Тот поселок, где находился искомый дом, был слишком мал. Его даже вернее было назвать «хутором». И обозначений на карте или знаков на дороге, разумеется, не было. Оставалось лишь спросить дорогу у кого-то из местных жителей. Только где их искать в такую пору и в такую погоду? К счастью мне снова повезло. Проехав вперед еще метров четыреста, я заметила остановку, возле которой стояли несколько человек в ожидании транспорта. Там была старушка, двое молодых парней, юная девушка и молодая женщина с ребенком лет пяти. Я остановилась, вышла из машины и спросила дорогу. « Добрый день! обратилась я ко всем сразу. «Мне необходима помощь». «Чем же тебе помочь, девонька?» Спросила старушка, потом прищурила глаза и добавила. «Гляжу, вы с подругой не местные». «Да, мы ищем заброшенный дом. Он построен на части фундамента старого поместья и находится в небольшой деревеньке». «Какая там деревенька?» усмехнулась старушка. Хуторок в десять домов. Да и те заняты все больше летом. А зимой там и вовсе никого не остается. Лишь ветер шумит вокруг, деревья качаются да волки воют. Но вы знаете, в каком направлении нужно ехать? Нам-то всем прямо тут автобус ходит. А ты сворачивай вон на ту грунтовку по левой стороне. Махнула она рукой, а потом все время по ней вперед, не ошибешься. Только сильно не гони. Там дорога плохонькая и уже почти совсем стемнело. Так что, если ни в одном из домов свет не горит, не мудрено и проскочить. Дорога-то там проездная, на Васильевку идет. — Если позволите, — подала голос молодая женщина, — я могу показать и дорогу, и тот дом, если вы подвезете нас с дочерью до хутора. — Вы там живете? — обрадовалась я. — Временно. Женщина права. Те дома используют больше, как дачи, и с наступлением прохладных осенних дней хутор пустеет. Сейчас там только мы живем и еще одна семья». «Но и мы, и они уезжать собираемся, буквально со дня на день». «Хорошо, садитесь на заднее сиденье, я с удовольствием вас подвезу». «Ой, спасибо вам огромное!» – обрадовалась женщина. «А мы с дочкой к сестре в город ездили, да задержались там до темна, время не рассчитали. Осень берет свое, дни все короче, а сегодня еще и дождь начался». А по темной дороге идти страшно, да и ребенок может промокнуть, простудиться. Вот мы и ждали попутку, все надеялись. Они сейчас так редки, что я молилась, на Господа, все уповая, но и сама не верила в такое чудо, если говорить честно. Правда, спасибо вам большое, сказала девочка. У меня так уже ручки замерзли и ножки тоже. «Сейчас печку включу, согреетесь. И это будет гораздо быстрее, если расстегнуть верхнюю одежду», — сказала я. Ирина услышала голоса в салоне и проснулась. Но пока не вступала в диалог, прислушиваясь к словам женщины. «Мы ищем двух ребят. Они путешествуют и снимают заброшенные дома», — начала я. «Может, встречали?» «Максим и Никита зовут». «Нет, к сожалению», — К нам они не заходили. А я сама все больше на огороде вожусь, да в доме. Иногда с дочерью в лес выбираемся, но далеко заходить опасаюсь. Я тот еще грибник, могу в трех соснах заблудиться. А муж такие развлечения не любит и всегда игнорирует. Скажите, я все в толк не возьму. А ребята те зачем старые дома снимают? Говорят, в том доме, что заброшен». Призраки водятся. Вот они ищут такие строения, чтобы паранормальную активность снять и на своем канале выложить. Где? Не пойму. В интернете. А, я не смотрю. У нас интернета нет. У нас и телефон-то совсем не ловит. Летом-то скучать некогда. А зимой просто с ума можно сойти. Вот мы к свекрови в город и перебираемся до самой весны. А на чем же мальчики к нам добраться могли? Неужели на попутках? Нет, у них форд темно-серого цвета, высокий такой. На больших колесах? Да, все верно. Знаете, я, кажется, видела сегодня такую машину, когда мы в город ехали. Мельком, правда, поэтому Марку не скажу. Правда? А где именно стояла похожая машина? Да у самого лесочка. Понимаете, наш хутор населен вроде не густо, усадеб мало, но они сильно растянуты, стоят на большом расстоянии друг от друга. И куда не повернешь, будет лес или огород. Наш дом с одного края стоит, а тот, что заброшен, о котором вы спрашивали, с другого. И огород там давно никто не возделывал. Так что все кустами до да лесом заросло. И все местные жители, да и из соседней деревни люди, того дома сторонятся. Он пользуется дурной славой. «А в чем это выражается?» – оживилась Ирина. «Я сама толком не знаю. Слухи ходят разные. Нечисто там что-то, ведь хозяева того дома спешно сбежали и давно носа туда не кажут. Но это было много лет назад. Тогда я еще здесь не жила». «А еще, говорят, там призраки водятся», – заявила девочка, – «и воют по ночам». «Тише ты, не болтай лишнего», – сердито одернула ее мать. «Никаких призраков не бывает, а если и бывают, быть они не умеют, у них нет тела, а значит, и голосовых связок тоже нет». «Логично», – весело усмехнулась я. Мы с Ириной обменялись радостными взглядами, ведь одно только упоминание о похожей машине рождало в душе надежду на то, что наши поиски наконец-то увенчаются успехом. Так, разговаривая, мы доехали до хутора. Жалея замерзшего и уставшего ребенка и памятуя о растянутости поселения, мы рискнули потратить пару лишних минут, чтобы доставить наших попутчиц до их дома, а потом развернулись и вернулись к заброшенному строению. Запаслись фонариками и стали осторожно осматривать все вокруг. Сначала нашли машину, спрятанную ближе к лесу, в кустах. Не мудрено, что местные жители столько дней ее не замечали, и все другие здания довольно далеко, и почти все их жители покинули на зиму. Да и ребята старались поставить автомобиль таким образом, чтобы сделать его как можно более незаметным. Мы обошли машину, она была на сигнализации, судя по внешнему осмотру, цела и в рабочем состоянии. Значит, ребята попали в ловушку, или в самом доме, или где-то поблизости. Несмотря на сгустившуюся темноту, мы решили не откладывать осмотр. Я пыталась убедить Ирину подождать в нашей машине. По крайней мере, пока я не проверю все сама. Но она наотрез отказалась. Моя подруга рвалась в бой, обещая быть осторожной. Дом был довольно большой и выглядел добротным и крепким. Толстые стены, выложенные из кирпича, были оштукатурены и покрашены в белый цвет. Оконные рамы в голубой. Крыша была крыта кровельной черепицей синего цвета. Несмотря на некоторую запущенность, все это смотрелось достаточно нарядно. Возможно, дом нуждался только в покраске, чтобы немного освежить выгоревшие на солнце цвета. «Видимо, народ действительно боится этого места», высказала предположение Ирина. «Иначе уже давным-давно кто-нибудь поселился бы здесь. Дом-то хороший». Допустим, зимой здесь одиноко. Но ведь можно его как дачу использовать. Похоже на то. Хотя, может, теперешние хозяева против? Допустим. Но ведь за зданием никто не наблюдает. Тогда жители соседнего села могли бы растащить дом, разбирая качественные строительные материалы. Это да, воров и расхитителей остановить обычно трудно бывает. И спасение здесь может быть только одно. Распустить о доме какие-нибудь жуткие слухи. Хитро усмехнулась я. Так что, может, это все выдумки самих хозяев. Ведь в конце концов у них могли быть свои причины съехать отсюда. А дом продать или не смогли, или не захотели. — Может и так, — кивнула Ирина, переступая через бревно, лежащее перед порогом. «Стой, не торопись! Дай-ка я пройду вперед!» Дверь была приоткрыта, но не заперта. Мы вошли в длинный коридор, осмотрелись и осторожно двинулись вперед, в первую комнату. Она была большой, светлой, с деревянным полом, большим камином и широкой вытяжной трубой в пол стены, выложенной из кирпича. «Жень, я помню из видео, что тут есть большой подвал. Помню, парни еще люк долго искали. Но мне казалось, что он должен быть или в коридоре, или тут, в первой комнате». «Нет, ты ошибаешься», – возразила я. «Люк был в последней комнате, прямо под круглым столом. Ребята вообще нашли его только потому, что знали о его существовании и тщательно искали». «Наверное, я путаю. Столько всего пересмотреть успели. Впрочем, неважно. Нам надо скорее туда!» Почти выкрикнула Ирина. «Все проверить как можно скорее. Мы двигаемся в том направлении, а торопиться не станем. Мы уже здесь, и если ребята попали в западню в этом доме, мы должны вызволить их, а не оказаться рядом». В таком же или худшем положении. Так, соблюдая осторожность, мы прошли все комнаты и дошли до последней. Той, где был лаз в подвал. И, разобыв об осторожности, в же снова вырвалась вперед. Стой! выкрикнула я ей. Остановись немедленно. Назад. Да чего такого? «Доски под твоими ногами играют, ходуном ходят и слишком сильно прогибаются. Возможно, под ними ничего нет». Я оттащила Ирину назад и осторожно все проверила. Теперь стало понятно, что именно здесь произошло. Из видео я помнила, что подвал был с неровным перерытым полом, а потолок в нем из досок которые в нескольких местах поддерживались деревянными сваями. В комнате пол тоже был из деревянных досок. Разумеется, для надежности конструкции и утепления между двумя слоями досок, упираясь в стены, лежали деревянные брусья. Остальное пространство было заполнено кирпичной кладкой и простелено стекловатой. Пока не ясно, почему это случилось, но, похоже, Одна или несколько свай в подвале треснули. Возможно, они сгнили от влажности или какого-то грибка. Доски, не выдержав тяжести, лопнули, и кирпич осыпался вниз в центре комнаты. Похоже, что здесь было безопасно лишь только у самых стен. И то это была лишь относительная безопасность, ведь в любое время мог произойти новый обвал. Ведь на чем это все сейчас держится, непонятно. — Ира, оставайся у стены, — велела я. — А лучше выйди в соседнюю комнату. Потом метнулась на кухню, схватила со стола металлическую кружку и вернулась назад. Легла прямо на пол, осторожно подползла к краю обвала, дотянулась до кучи кирпичей и размеренно постучала кружкой по одному из них раздался гулкий звук. «Жень, что ты делаешь?» растерялась Ирина. «Мы же предполагаем, что ребята попали под завал. Вот и пытаюсь понять, где конкретно они находятся, как велик завал и как распространяется звук». «Максим! Никита!» выкрикнула девушка. «Вы здесь? Так тоже можно!» «Но вдруг у парней нет сил нам ответить или кричать достаточно громко?» «Господи, я как-то не подумала!» Испуганно выдохнула она. «Тише! Давай помолчим немного!» Я еще раз, размеренно, с одинаковыми интервалами постучала. И мы немного подождали в полной тишине. Потом я снова несколько раз постучала и мы замерли в надежде услышать ответ. Секунды словно превратились в часы, едва слышно прошептала Ира. И как только она закончила фразу, раздался едва слышный такой же размеренный стук. Потом с той стороны прокричали. «Здесь есть кто-нибудь! Помогите нам! Мы под завалом!» «Никита? Максим?» Синхронно выкрикнули мы. «Да! Мы здесь! Мы живы!» раздалась в ответ. Ирина собиралась крикнуть что-то еще, но я остановила ее. «Погоди! Женя, мы нашли их! Все получилось, и ты оказалась во всем права! И ребята живы! Господи, какое счастье!» «Теперь их нужно извлечь из-под завала, и как можно скорее!» Но пол небезопасен. Сначала нужно доски укрепить. Возможно, специальное оборудование потребуется. И, разумеется, мы не справимся с тобой вдвоем. Понадобится команда спасателей. Может, лучше стену сломать? Или сделать подкоп под фундамент? Может, ты и права. Но, полагаю, будет умнее, если это станут решать специалисты. А у нас с тобой в любом случае нет инструментов, необходимых для таких операций». «Да, да, конечно». «Вы ушли?» – раздался сильно приглушенный крик. «Не бросайте нас, пожалуйста! Нам нужна помощь, и мы на грани гибели!» «Так, Ира, соберись, будь добра. Сейчас я выйду, чтобы позвонить». «Говорят, здесь очень плохая связь, не берет мобильный». «Тогда я отъеду на трассу, а ты запри двери и успокой, ребят. Только к обвалу близко не подбирайся. И постарайся выяснить, как у них обстоят дела с притоком воздуха, водой и едой. Именно в таком порядке. Потом узнай, нет ли у них серьезных травм и нужна ли им срочная медицинская помощь». «Впрочем», — сама себя перебила я, — Машина скорой помощи в любом случае не помешает. Даже если строить самые оптимистичные прогнозы, у них может быть обезвоживание, истощение и еще, возможно, переохлаждение. Все это нужно учитывать. «Да, поезжай, скорее. Я закроюсь на крючок, и со мной все в порядке будет. Сейчас главное ребят успокоить и выяснить, как они...» Мы расстались с Ириной, я вышла из дома и попыталась сделать звонок, будучи возле машины. Как и предполагалось, связь здесь была отвратительная. Звонок вроде бы начинал идти, но соединение тут же обрывалось. Я запрыгнула в машину, буквально за считанные минуты добралась до трассы и позвонила в службу спасения. «Оператор Надежда, служба спасения. Здравствуйте, что у вас произошло?» Заучено протараторила девушка. «Мне срочно нужна группа спасения со специальным оборудованием». «Что именно произошло?» Нетерпеливо перебила собеседница. «Что специалистам предстоит делать?» «Освобождать из-под завала. Здание старое, обвалился потолок подвала. Под завалом оказались два человека». Похоже, они серьезно не травмированы, но находятся в заточении уже около 7 дней. Возможно, обезвоживание, истощение и переохлаждение. Если вам требуются технические подробности, свяжите меня с командиром группы, которая будет направлена на вызов. Это не практикуется. К вам будет направлена дежурная группа, которая сориентируется на месте. И уже потом будут вызваны дополнительные мощности техники и специалисты. Диктуйте адрес. Мой телефон у вас определился? Или продиктовать? Да, на всякий случай продублируйте и номер. Я продиктовала свой телефон, потом добавила. Адреса у этого места нет. Или мне он неизвестен. Это небольшой хутор в стороне от новой трассы в Ленинградской области. Съезд на 115-м километре от ближайшего города. Пусть на подъезде набирают меня. Я встречу и провожу до места. Еще потребуется скорая. Мне вызвать самой или это сделает оператор службы МЧС? Это решение примет командир группы. То есть они сначала сюда доберутся, осмотрятся, посовещаются, вызовут подмогу и медиков, а мы еще немного подождем. Потом окажется, что не хватает какого-то оборудования. Его станут искать, затем доставлять. И мы все это время будем просто ждать?» Слегка вскипела я. «Самостоятельные попытки освободить пострадавших чреваты новыми обвалами или травмами», заучена ответила девица. «Это понятно. Но что нам сейчас делать? Они такими темпами до обеда провозятся». И только потом начнут спасательную операцию. А как же пострадавшие люди? Они будут продолжать сидеть без помощи? Без еды и воды? Есть установленный протокол действий», – возразила девушка. «И даже если подготовительный процесс продлится до обеда следующего дня, а так, скорее всего, и будет, изменить ни я, ни вы ничего не можем» я предпочла проститься с оператором и прервать разговор. Создавалось впечатление, что чем дольше рассуждает девушка, тем позже она передаст сообщение дальше, и тем позже закрутятся, наконец, шестеренки этой машины, очень похожей на бюрократическую. Несколько секунд я размышляла, потом взвешивала все «за» и «против» в попытке ответить для себя, на вопрос, могу ли я что-то изменить и как-то ускорить этот долгий процесс. Разумеется, у оператора службы спасения нет такой возможности, да и надобности тоже нет. Я же смириться с существующим положением вещей не могу. После недолгого размышления я снова взяла телефон и набрала номер полковника Петрова. Мы обменялись всего лишь парочкой коротких фраз и торопливо попрощались. Не прошло и часа, как над заброшенным домом в поисках площадки, подходящей для посадки, кружил вертолет, а по дороге мчались машины с оборудованием и бригадами скорой помощи. Ирина, встречая меня, сообщила, что у ребят имеется доступ воздуха, всегда был приток через отдушину, а вот Вода с едой давно на исходе. И они были вынуждены сильно сократить потребление и того, и другого, чтобы растянуть запас на как можно больший период времени. Еще они сильно мерзнут, особенно в последние ночи, когда зарядили дожди, стало сыро, и температура внезапно значительно упала. Что до травм, Ирина не очень хорошо поняла, потому что слышно было плохо. Но, кажется, серьезных повреждений у ребят нет. Они были изолированы обвалом, но под сам завал не попали».